Сцена после титров. Двое людей в длинных черных плащах и одинаковых высоких цилиндрах не спеша шли по лесу императорской резиденции. На территории все еще был комендантский час, но эти двое не боялись ограничений и спокойно двигались в сторону ворот. «Как тебе мир, Рипер? обернувшись к спутнику, начал один. Он шел, тяжело опираясь на трость. Длинные темные волосы были заплетены в тонкие косички. Лицо его было скрыто под толстым слоем белого грима, на котором был нарисован черный оскаленный череп. Рисунок был сделан так искусно, что, казалось, на лице растворили кожу и мышцы, оголив кости. Глава сынов задумался, не торопясь с ответом. «Здесь весело, хозяин перекрестков», — произнес он наконец. Лег бы удивленно поднял бровь. «Вот как? Неужели ты нашел мир, который пришелся тебе по душе?» — усмехнулся он. «Не могу же я бросить братьев», — развел руками Рипер. «Я создал эту организацию, вроде как за нее в ответе». Хозяин покачал головой. «Ты взрослеешь, сын, меняешься, хотя здесь и правда красиво. Не зря Карло все хочет посетить этот мир». Рипер покачал головой. «Если старый мясник сунется сюда...» Я лично оторву ему голову. Олег бы вздохнул. Добрый ты. Приютил Шулера, который сбежал от старого Карла, теперь вот не хочешь видеться с его отцом. Как бы Шулер не попал в тот театр на перекрестке, то до сих пор был бы жив и показывал свои балаганные фокусы с оживающими картами в своем мире, ответил Рипер. парнем он был неплохим, только характер был скверным. Хотя и в виде деревянной куклы он остался с тем же Норовом. «Ладно, как дела у Чехова?» – произнес барон, чтобы сменить тему разговора. «За ним присматривает Морозов, как и было уговорено», – ответил Риппер. «Да и сам адвокат, настоящий боец, выстоял против цареубийцы, а тот просто мясник, который выживал в гигаполисе. Такие, как Чехов и правду творят историю. Пришлось, правда, немного подыграть адвокату». «Но ты сам устроил этот бой, отправив к дому Чеховых ту девчонку». Свиридову, уточнил рипер. «Должен же я был проверить, каков парень в бою». бы покачал головой. «Судя по тому, что эту сверидову ты все-таки уговорил, красный колпак работает». Рипер вытащил из кармана красную остроконечную маску с прорезями для глаз, какие обычно носили палачи. Провел пальцами по ткани. «Хорошая вещь», — с любовью произнес он. «Лучшие из того, что я создал, действует безотказно». Словно в транс людей вгоняет, заставляя беспрекословно выполнять то, что ты скажешь. Скальпель, по сравнению с этим, просто детская игрушка. Не понимаю, как Карамазов мог отказаться от такого дара. «Мастер имел сильную волю и смог сопротивляться шепоту твоего детища», — просто ответил Легбе. Под ногами зачавкала вода, и перед гуляющими открылось болото, покрытое ковром ряски. Здесь, на самом берегу, прислонившись плечом к дереву, сидел мужчина. Его веки были плотно сомкнуты, а лицо было бледнее, чем лист бумаги. «А вот и наш Хэппи», — заключил барон, рассматривая бойца. Удивлен, что он выжил, покачал головой рипер, тоже глядя на цареубийцу. Не зря же его окрестили счастливчиком. Его регенерации позавидовали бы многие твари гигаполиса, и потому я удивлен, что Чехов смог его так отделать. Он склонился, коснулся плеча цареубийцы и ласково произнес. «Пора домой, парень!» Боец с трудом разлепил глаза, вглядываясь в гостей обесмыслившимся взглядом, а затем кивнул и прохрипел. «Пора, великий отец!» Барон Лекбе улыбнулся и протянул цареубийце руку, помогая ему подняться. «На этом все. Любите страну!» Читайте и слушайте хорошие немодные книги от Гоблина и Каина.